В элегантном сюртуке с шелковыми отворотами, скрадывавшим неказистость его фигурки, он стоял у черного отделанного бронзой и инкрустации стола, такие называли тогда дворцовыми, с чашечкой после обеденного кофе в руке, и, чувствуя себя в центре внимания, с видимым удовольствием занимал общество. В гостиной были в моде исторические аналогии. итак Мой дорогой депутат, — спрашивала моя мать с живым интересом по-французски, — не подлинный ли трибун наш Керенский, дантон нашей революции? Лишь бы, сударыня, она не породила нового Робеспьера. Но сквозь эту изящную салонную болтовню и милые сердцу русских, а француженных дворян аналогии, нет-нет, и прорывалась озабоченность, растерянность. пугали развал армии расправы с офицерами тут это уже понималось никакими чудесами красноречия и историческими сравнениями не поможешь из глубин из низов поднималась страшная будившая память о пережитом прадедами и это страшное было на руку, резко и вызывающе объявившей о себе кучки отчаянных радикалов с программой, не принимаемой, увы, всерьез теми, кто тогда управлял Россией, зато звучавший благовестом пришедшему в движение народу. Отец мой был в то время директором правления крупнейшего русско-балтийского завода, выполнявшего военные заказы. Лишь ненадолго Появлялся он в гостиной своего кабинета, где работал допоздна. Сведения отца, почерпнутые из накаленного заводского котла, докладов промышленных контрагентов, встреч в деловых и банковских кругах, из увиденного на фронте — он более года ездил с санитарными поездами Земского союза — мало походили на приносимые Половцевым с Думской трибуны. «Большевики не сидят сложа руки», — озабоченно говорил отец, — агитирует. Среди рабочих и в армии их влияние растет, и это благодаря провозглашаемым ими совершенно невыполнимым, но таким заманчивым обещаниям. Только малограмотный народ можно тешить ими. Полная национализация фабрик и заводов, вся земля мужикам, немедленный мир с Германией. От таких слов, как от вина, кружится голова. Вот их и слушает. Народ смертельно устал от войны. Он готов идти за любым, кто посулит немедленную перемену. Все это плоды невежества, в толку, что эти громкие заявления — демагогия, пустые фразы, расставляемые простонародью ловушка. — Надо бы, что ли, — обращался он к Ивану Федоровичу, — чтобы Дума организовала комитет по контрпропаганде, где бы разъяснялись патриотические цели войны, говорилось о реформах и преобразованиях, какие утвердит учредительное собрание. К впечатлениям от этих разговоров прибавлялись и непосредственные, полученные вне дома. Однажды машина отца, в которой его шофер отвозил меня с каким-то поручением, оказалась затертой в толпе на узкой набережной фонтанки. Остановившийся лимузин с двух сторон обтекал плотный поток демонстрантов, рабочие куртки, шинели, редкие пальто, чуть приглушенные зыбкой переградой стенок машины людской Ропот, возгласы и крики доносились, как всплески враждебной стихии. В стекла то и дело заглядывали, пригнувшись. Вид скромно сидящего и, несомненно, напуганного подростка разочаровывал, вызывал досаду, ненаком отыграться, хотя угрозы вытряхнуть щенка с мягких подушек или спустить поплавать в речку звучали более озорно, чем злобно, страху я, что и говорить натерпелся. Да и шофер сидел в своей дахе ни жив, ни мертв.